Марколавне Блины – первая отрада. Нарочно пообедала впроголодь, чтоб оставить в желудке некоторое пространство для услады. Она – старая дева, а сегодня как раз память друга ее юности, который помер 17 лет тому назад. Печь натоплена хорошо, в комнате жарко. Марколавна разделась до рубашки, заплела косичку, всунула ноги в туфли шлепанцы, заперлась на ключ. Жизнь трудового дня закончилась, дом спит. Накрыла стол на два куверта себе и усопшему жениху супругу и помолодевшей походкой подскочила к печке. Пустая сковородка ввергла ее в изумление, печаль и ярость. Маркалавна легла на кровать, заплакала. Утром она долго соображала, говорить заведующему домом или нет. Однако сказала. «А у вас блины не из муки?» «Что вы, что вы!» Выстроили всех ребят в круг в рекреационном зале. Заведующий, мешковатый сухощавый человек в очках, встал в центре круга, понюхал горбатым носом воздух, крикнул. «Какая из вас каналья? Зашел вчера вечером в комнату уважаемой Марии Николаевны?» и сожрал ее собственные блины. Признавайся, пока не поздно. Иначе, иначе. А что иначе? Спросил инженер Вошкин и выступил вперед. Он со вчерашнего дня пополнел и вырос. Блины не сожрал, а скушал я. Ну что ты мне сделаешь? Заведующий Нил Нилыч Угрюмов Из штатских надзирателей бывшего епархиального училища разинул рот. Вихры на его голове встопорщились. Он взмахнул длинными рукавами старенького сюртука, затопал, забрызгал слюной, завопил. «Да ты мне! Да я тебя! Ух!» «Иди нафиг!» – спокойно сказал инженер Вошкин. Заложил руки на спину и стал на свое место. «Милый малютка!» Пришла на помощь нервному заведующему Маркалавна. «Твой поступок нехороший поступок. Ты это должен признать. Ты умный мальчик». И, вспомнив о блинах, о женихе, о прошедшей молодости, воспитательница горестно приложила платок к глазам. «Вот именно! Вот именно! Паршивец!» тыкал заведующий перстом в мальчонку. «А что ж такое, раз я уважаю блины?» Заносчиво отставив ногу, философствовал инженер Вошкин. «Может быть, Маркалавна тоже уважает блины? Да не так, как я. А почему ж это ей можно, а мне нельзя, раз все равны?» «Правильно!» – закричали осмелевшие ребята. «Давай блинов! Мы все желаем блинов!» «Ша!» – оборвал заведующий начинавшийся ребячий бунт. «Не ваше дело! Молчать!» А твой поступок будет предметом обсуждения на педагогическом совете. Можете расходиться по классам. Вошкин на неделю без прогулки, на воскресенье без сладкого. И, вероятно, педагогический совет вышибет его вон. «Нафиг», — сказал инженер Вошкин. «Наплевать». Вопрос исперчен. Повернулся и пошел к себе. В тот же день Педагогический совет в составе заведующего и пяти воспитателей после трехчасового бурного заседания вынес постановление, по которому воспитанник Вошкин из этого детдома изгоняется и переводится в исправительный детдом. Но принимая во внимание чистосердечное раскаяние и выдающиеся его способности к учению, он оставляется на старом месте, и поступает на внимательнейшее попечение педагогического персонала. Ребятишки в этот день занимались плохо. Дерзили воспитателем, шушукались, сбивались в кружки. Инженер Вошкин чувствовал себя скверно. После вчерашних блинов он наелся снегу, болела голова, скучал живот, тошнило. Он захварывал. Вечером после ужина, от которого он отказался, его пригласили на совет. Глаза мальчонки лихорадочно горели, во рту пересохло, спину сводил озноб. «Стой на месте!» Руки по швам, селезнем проквакал заведующий домом. Инженер Вошкин повиновался. «Слушай внимательно!» Педагогический совет постановил выгнать тебя вон и перевести в исправительный детдом. Но принимая во внимание «выгоняй, гони под баржу!» Внезапно вспыхнув, затопал, закричал мальчонка. «Не хочу быть с вашими красивыми! Гони под баржу!» Он сорвал с себя куртку, сорвал рубаху, бросил. «Получай свои шкурки! Довольно!» Через пять секунд он сидел на полу совершенно голый, разувался. «На, старая крыса, сапоги! На, старая крыса, сапоги! На!» Пораженный заведующий спешно протирал очки, щурился на взбесившегося мальчика, визжал. «Дурак! Ведь тебя оставляют здесь, свинёныш! Слушай постановление!» Он взял бумажку и, подняв прокуренный палец, загнусил. Но, принимая во внимание, тут голый инженер Вошкин, загорелый и брюхатенький, вскочил с полу, метко швырнул педагога сапогом. «Гад!» Схватил другой сапог, швырнул в пространство, схватил тяжелый графин и в выступлении замахнулся. Заведующий нырнул под стол. Марколавна, поймав парнишку сзади, целовала его в голову, в грудь, в спину и рыдающим голосом твердила. «Голубчик, миленький, успокойся!» Инженер Вошкин царапал ей лицо, кусал руки, извивался, как налим на остроге. «В Крым! Под баржу! Прочь, гады!» Очнувшийся заведующий, перекосив желтое лицо, прыгнул к мальчонке, как сто гусей стал щипать его, рвать уши. Но Емельян Кузьмич, опрокидывая стулья, зверем насел на заведующего сзади. Не потерплю, самоуправство! Не потерплю! Это не педагогично! Бешено тряс престарел юноша бородой и кулаками. Инженер Вошкин сидел на полу, он закрыл лицо руками и тихо плакал. Возле него. Припав на корточки, истерически повизгивая, рыдала Маркалавна. Инженер Вошкин слег. Ночью температура резко поднялась, бредил.